Глава седьмая. Дайна в долине теней. Самый быстрый тостер к востоку от Миссисипи. Гонки против течения времени. Выбор Ника. Альберт, Брайан, Боб и Ник передавали по кругу бутерброд с ореховым маслом. Каждый успел откусить по два раза, и сэндвича не стало. Но, жуя его, Альберт подумал, что никогда еще у него во рту не бывало более вкусной еды. Его желудок проснулся и немедленно потребовал продолжения. — Мне кажется, нашему лысому другу мистеру Орику эта часть должна понравиться больше, — сказал Ник, проглотив кусок бутерброда. Он взглянул на Альберта. — Ты гений, эйс, ты это знаешь, ты просто гений! Альберт покраснел от удовольствия. — Да это ерунда, — сказал он. — Немножко того, что мистер Дженкинс называет дедуктивным методом. Если встречаются два потока, движущиеся в противоположных направлениях, они смешиваются, и получается водоворот. Я видел, что произошло со спичками Беттани, и подумал, что и здесь должно быть что-нибудь подобное. И потом красная рубашка мистера Гафни, она начала бледнеть. Вот я и решил, что если предметы теряют свои свойства вне самолета, то, может быть, если поместить то, что потеряло вкус и цвет обратно в самолет, оно... — Извини, ради бога, что перебиваю. — сказал мягко Боб. — Но я думаю, что если мы намерены попытаться вернуться, то лучше будет начать действовать как можно скорее. Меня беспокоит этот звук. Но есть еще кое-что, что беспокоит меня гораздо больше. Этот самолет — незакрытая система. Я думаю, есть большая вероятность того, что он очень скоро начнет терять свое, свой, свою временную целостность предложил Альберт. — Хорошо сказано. Сейчас, по всей видимости, возгорится любое топливо, какое мы не зальем в баке, но через несколько часов этого может и не произойти. Брайну в голову пришла неприятная мысль. Двигатель может остановиться на полпути на высоте 36 тысяч футов. Он открыл был рот, чтобы им это сказать, и снова закрыл его. — Что толку? Если они и будут думать об этом, никто ничего. Не сможет изменить. — С чего начнем, Брайан? — спросил Ник, торопливо и деловито. Брайан мысленно пробежал всю процедуру. — Будет трудновато, особенно если учесть, что придется работать с людьми, чьи ее опыт общения с самолетами, вероятно, ограничивается авиационными моделями. Но, тем не менее, он полагал, что это вполне возможно. — Начнем? — — С того, что включим двигатели и подрулим как можно ближе к вон той дельте 727, — сказал он, — когда мы будем рядом с ней, я заглушу правый двигатель и оставлю левый включенным. Нам повезло. У нашего самолета есть баки в крыльях и вспомогательная силовая установка, которая... Их слуха достиг резкий испуганный вскрик, раздавшийся на фоне глухого потрескивания, будто вилка, брошенная вдоль шиферного буфета. Вслед за тем они услышали на трапе быстрый топот ног бегущего человека. Ник повернулся туда и мгновенно поднял руки. Альберт сразу же узнал эту позицию. Он уже видел некоторые из приемов боевых искусств в школе, дома, когда отрабатывал какие какие движения. Это была классическая поза обороны в тэквондо. Через мгновение... В дверном проеме показалось испуганное бледное лицо Беттани, и Ник, расслабившись, опустил руки. — Идемте! — закричала Беттани. — Идемте скорей! Она вздыхалась, никак не могла перевести дыхание, и вдруг качнулась назад, к краю площадки, наверху трапа, Альберту и Брайну. Показалось, что она неминуемо сорвется, полетит вниз по крутым ступенькам и сломает себе шею. Но тут Ник прыгнул вперед, обхватил ее рукой основание шеи и втащил обратно в самолет. Ее темные глаза горели на белом круглом лице. — Пойдемте, пожалуйста. Он зарезал ее. Кажется, она умирает. Ник положил руки ей на плечи и наклонился, будто хотел ее поцеловать. — Кто? — Кого зарезал? Спросил он очень тихо. — Кто умирает? — Я ее, мистер Туми. — Это не скажи, чашка. Она испуганно посмотрела на него, не понимая. Брайан взглянул на Ника так, будто тот сошел с ума. Ник слегка встряхнул девушку за плечи. — Скажи, чашка, сейчас же. Чашка, чашка и блюдце. Давай, Бетани, чашка и блюдце. Вот что лучше? Она кивнула. Да, отлично. Если когда-нибудь почувствуешь, что теряешь контроль над собой, скажи, чашка, и все будет в порядке. Так, а теперь кого же все-таки зарезали? «Слепую девочку, Дайну, черт побери! Хорошо, Беттани, теперь...» Он неожиданно возвысил голос, увидев, как за спиной Беттани Брайан направляется к трапу вместе со следующим за ним по пятам Альбертом. «Нет!» — крикнул он жестко, так что оба остановились. «Стоять, черт возьми!» Брайан, который два срока отслужил в Вьетнаме, из первого звука узнавал непререкаемую команду, остановился так внезапно что Альберт уткнулся лицом ему между лопаток. — Я знал это, — подумал Брайан. — Я знал, что он возьмет командование на себя. Просто нужно было, чтобы пришло время. — Ты в курсе, как это произошло, и где сейчас находится наш злополучный друг? — спросил Нику Беттани. — Тот парень в красной рубашке сказал. — Ладно, не нужно. Он бросил на Брайана быстрый взгляд. — Его глаза были красными от гнева. Эти вы дураки оставили его одного, готов спорить на мое пенсионное обеспечение. Ладно, больше такого не случится. Мистер Туми истощил мое терпение. Он оглянулся на девушку. Она уронила голову на грудь. Ее волосы беспорядочно падали на лицо. Она то и дело всхлипывала. — не она жива. Мягко спросил он. «Я, я, я... Чашка, Бетани! Чашка!» — выкрикнула Бетани и взглянула на него мокрыми от слез покрасневшими глазами. «Я не знаю. Она была жива, когда я... Ну, ну, пошла за вами. Может быть, она уже умерла. Ей хорошо досталось. Господи, ну почему мы застряли здесь вместе с этим чертовым психом? Неужели все и без того недостаточно плохо?» «И никто из вас, из тех, кто должен был следить за этим человеком, не имеет ни малейшего представления о том, куда он направился после нападения, так?» Беттани закрыла лицо руками и зарыдала. Этот ответ был всем понятен. «Зачем вы так с ней?» — тихо сказал Альберт и обнял Беттани за талию. Она положила голову ему на плечо и зарыдала еще сильнее. Ника осторожно отодвинула их обоих в сторону. Если бы я и был зол на кого-нибудь Эйс, то прежде всего на самого себя. Мне следовало оставаться там. Он повернулся к Брайну. — Я возвращаюсь в терминал. Ты остаешься здесь. — Мистер Дженкинс абсолютно прав. Времени мало. Мне не хотелось бы даже задумываться над тем, сколько его у нас в запасе. Включай двигатели. Но пусть самолет пока остается на месте. Если девочка жива, нам понадобится трап, чтобы поднять ее наверх. Боб, вы внизу, возле трапа, следите. Не появится ли этот псих, Туми? Альберт, а ты пойдешь со мной?» И затем он произнес фразу, которая заставила их похолодеть. «Я почти надеюсь, что она мертва. Прости меня, Господи, это сэкономит нам время». «Дайна!» была жива и даже не потеряла сознания. Лорел сняла с нее темные очки, чтобы вытирать пот, выступивший на лице девочки, и невидящий взгляд глаз Дайны, темно-карих очень больших, был устремлен в голубовато-зеленые глаза Лорел. За ее спиной, тревожно глядя в пол, стояли Дон и Руди. «Простите», — произнес Руди в пятый раз, — «я действительно думал, что он в отключке». Лорел не обратила внимания на ее слова. «Ну, как ты, Дайна?» — спросила она нежно. Ей было неприятно смотреть на деревянную ручку, как бы проросшую из девочкиного платья, но она была не в силах оторвать от нее взгляд. Крови было немного, по крайней мере, пока. Кружок размером с ободок кофейной чашки вокруг того места, где вошло лезвие, и все. Пока. «Больно», — сказала Дайна. Слабым голосом трудно дышать, жарко. — Все будет в порядке, — сказала Лорел, но ее взгляд невольно снова скользнул на рукоятку ножа. Девочка была такая маленькая, что Лорел не могла понять, почему лезвие не прошло насквозь, не могла понять, как-то она еще жива. Прочь отсюда, — произнесла Дайна. Она поморщилась от боли, и густая струйка, уже сворачивающейся крови, медленно стекла из уголка рта через всю щеку. Постарайся... — Не говорите, милая, — сказала Лорн, убирая рукой влажные волосы с лба Дайны. — Вы должны лететь прочь отсюда, — настаивала Дайна. Ее голос был едва ли громче шепота. — и не нужно ни в чем винить мистера Туми. Он, он боится, вот и все боится. Их... Дон огляделся со злобным видом. — Если я найду этого ублюдка, уж я его напугаю. — сказал он, сжимая руки в кулаки. В наступающих сумерках было видно, как на пальце у него блеснуло кольцо. Уж я позабочусь о том, что он пожалел, что вообще родился на свет. В ресторан в сопровождении Альберта вошел Ник. Он оттолкнул Руди Орика, даже не извинившись, и опустился на колени возле Дайны. На мгновение его горящий взгляд был прикован к рукоятке ножа. Затем он перевел глаза на лицо девочки. Здравствуй, милая. Его голос был ободряющим, но глаза потемнели. Тебя тут провентилировали немного, как я погляжу, но ну, ничего, ты скоро поправишься. Дайна слегка улыбнулась. Сейчас я переверну тебе голову на бок, сказал Ник. Постарайся при этом не шевелиться. Хорошо. Ник очень осторожно повернул ее голову так, что она почти коснулась щекой ковра. Больно? Да, прошептала Дайна. Жарко, больно дышать, и шепчущий голос теперь стал хриплым и надтреснутым. Тоненькая струйка крови бежала у нее изо рта и стекала на пол меньше, чем в десяти футах от того места, где уже подсыхала кровь Крейга Гатуми. Неожиданно снаружи донесся напряженный вой заводимых двигателей. Дон, Руди и Альберт посмотрели в ту сторону, Ник же не сводил глаз с девочки. Его голос был мягким и нежным. — Тебе хочется кашлять, Дайна? — Да, нет, не знаю. Было бы лучше, если бы ты постаралась не кашлять, — сказал он. — Если почувствуешь, что у тебя першит в горле, постарайся не обращать на это внимания и не разговаривай больше, ладно? — Не причиняйте зла и Туми. Несмотря на то, что эти слова она произнесла шепотом, в них звучала огромная настойчивость. — Конечно, никто его не тронет, милая. Не думай об этом. Можешь мне поверить. Я вам не доверяю. Он наклонился, поцеловал ее в щеку и прошептал ей на ухо. — Ну, ты вполне можешь. Ты же это знаешь. Я имею в виду доверять мне. — Потому что теперь все, что требуется от тебя... Держать спокойно и предоставить нам улаживать все проблемы. Он взглянул на Лорел. — Вы не пытались вытащить нож? — Я нет. Лорел судорожно глотнула. В горле у нее стоял горячий комок. Она глотнула, но комок остался на месте. Мне нужно было это сделать. — Если б вы попытались, теперь у нее было бы меньше шансов выжить. Вам когда-нибудь приходилось ухаживать за ранеными? — Нет. — Хорошо. — Я скажу, что вам делать, но сперва я хотел бы знать, станет ли вам дурно при виде крови. Я будет совсем немного, не волнуйтесь, но я хочу знать наверняка. Лорал сказала, — Я, вообще-то, не видела много крови с тех пор, как моя сестра налетела на двери и выбила себе два передних зуба, когда мы играли в прятки. Тогда, по крайней мере, я не потеряла сознание. — Отлично. Значит, и сейчас не потеряете. — Мистер Принесите мне полодежное скотерте из бара, вон там в закутке за углом. Он взглянул вниз на девочку и улыбнулся. Еще минута другая, дай я думаю, тебе станет гораздо легче. Юный доктор Хоупоэл всегда нежен с дамами, особенно с молодыми и красивыми. Лорел ощутила внезапное, абсолютно абсурдное желание протянуть руку и погладить его волосы. Что с тобой происходит? — Девочка, скорее всего, умирает. А ты думаешь о том, какие на ощупь у него волосы. Прекрати немедленно. Как ты можешь быть такой бессердечный? — Погоди-ка, дай мне понять, как глупо лететь через всю страну, чтобы встретиться с человеком, с которым ты познакомилась через колонку объявлений в журнале. Как это глупо собираться с ним переспать, если он окажется вполне презентабельным и, конечно же, если у него нет дурного запаха изо рта? — Перестань, Лорел, перестань, сейчас же! — Да, — согласился другой голос у нее в голове. — Ты совершенно права, безумие. Думать об этих вещах в такой момент я, правда, больше не буду. Но мне интересно, мне действительно интересно, каков юный доктор Хоупелл в постели. Интересно, будет ли он нежен. Лорел вздрогнула и подумала, что так, должно быть, начинаются нервные расстройства. Они... — Приближаются, — сказала Дайна. — Вам действительно? Она кашляла. Кровяной пузырек появился у нее на губах, он лопнул, и кровь потекла по щекам. Дон Гафни что-то пробормотал и отвернулся. — Действительно, нужно торопиться, — закончила она. Бодрая улыбка Ника осталась неизменной. — Я знаю, — сказал он. Крейг пронесся через терминал перескочил через перилы эскалатора и со страшным криком бросился вниз по застывшим ступенькам, колотя себя по голове со звуком, напоминающим грохот бури. В этом грохоте потонул тот, другой звук, бессмысленный хруст лонгольеров. Никто не видел, куда он побежал. Он бросился через нижний вестибюль к дверям и врезался в них. Он забыл обо всем на свете. В том числе и что электронная система автоматического открывания дверей не сработает при выключенном электричестве. Он отскочил назад, задыхаясь, чувствуя себя накутированным, и опустился на пол, судорожно глотая воздух, словно рыба, запутавшаяся в сетях. Он посидел так еще немного, пытаясь собрать воедино те мысли, что еще оставались у него в голове, и вдруг обнаружил, что разглядывает свою правую руку. Она была лишь белезным пятном в наступающем глее, но он видел на ней черные брызги. И он знал, что это такое. Кровь маленькой девочки. Если не считать того, что она вовсе не маленькая девочка, она была главным лангольером. И с ее гибелью остальные не смогут, не смогут, не смогут что? Найти его. Но до него продолжало доноситься жадное чавканье, свидетельствующее об их приближении. Этот, сводящий с ума звук жующих ненасытных челюстей, словно где-то на востоке, марширует целая армия прожорливых насекомых. У него голова пошла кругом. Он был растерян и не мог собраться с мыслями. Крейг увидел маленькую дверь, ведущую на улицу, встал и направился к ней. Затем он остановился. Там снаружи была дорога. И эта дорога, без сомнения, вела в город Бангор. Ну и что с того? Ему не нужен был никакой Бангор. Бангор определенно не был частью большой картины. Ему нужно было попасть в Бостон. Если бы он только смог добраться туда, все было бы хорошо. А что это значит? Отец. Вот кто смог бы ему это объяснить? Это значило перестать. Носиться без толку и действовать в соответствии с программой. Его мозг ухватился за эту мысль, как жертва кораблекрушения, хватается за обломок судна. Все, что держится на плаву, будь это даже дверь от сортира, есть подарок судьбы, достойный того, чтобы быть принятым с благодарностью. Если он доберется до Бостона, то все приключения можно будет, можно будет просто забыть, пробормотал он. И при этих словах яркий луч разума сверкнул, казалось, во тьме его сознания, и чей-то голос, вполне возможно, что это был голос отца, утвердительно воскликнул. О, да, но как ему это сделать? Пешком идти до Бостона слишком далеко, а на борт... Единственного самолета, который может туда полететь, его не пустят. Не пустят, после того, что он сделал с их маленьким слепым талисманом. Но они не знают, прошептал Крейг, не знают, что я оказал им услугу, потому что они не знают, кто она. Он с видом мудреца, покачал головой. Его глаза огромные, влажно поблескивающие в темноте сверкнули. Проберись, тайком. — шепнул ему голос отца. — Проберись на самолет тайком. — Да, — добавил голос матери. — Проберись туда тайком. Вот твой билет, Крейгий, детка. — Ведь если ты это сделаешь, тебе билет уже не будет нужен, верно? Крейг с сомнением посмотрел в сторону багажного транспортера. По нему можно было выбраться на на посадочную полосу, но что, если они выставили часового возле самолета? Летчик до этого не додумался бы вне своей кабины. Он становится полным дураком. Это совершенно точно. А вот англичанин именно так бы и поступил. Так что же ему теперь делать? Снаружи, со стороны Бангора, ничего хорошего его не ждет. Со стороны летного поля тоже. Так что же ему теперь делать и куда идти? Крейг бросил. Нервный взгляд на неподвижный эскалатор. Они скоро начнут на него охоту. Конечно же, англичанин возглавит всю сфору. И вот он стоял посреди зала, беззащитный, словно стриптизерка, только что швырнувший в зал ливчик и бикини. Мне нужно спрятаться хотя бы на время. Он услышал донесшийся снаружи звук заводимых двигателей, но это его не беспокоило. Он знал кое-что о самолетах, и понимал, что Энгель никуда не улетит, прежде чем не заправится, а на это нужно время. Так что он может не опасаться, что они улетят без него, по крайней мере, пока. Прячься, Крейги, детка, все, что тебе нужно сделать, ты должен спрятаться, прежде чем они придут за тобой. Он медленно повернулся, подыскивая себе местечко получше, прищурившись, напряженно вглядываясь в надвигающуюся темноту, на этот раз он заметил табличку на двери, притулившейся между офисом Эвис и Бангорским агентством путешествий «Службы аэропорта», — гласила она. «Это могло означать все, что угодно».